Аркадий и Борис Стругацкие Машина желаний Отвратительно резкий звонок будильника. В комнате темно, только каждую секунду озаряется мертвенно-синим светом далекой неоновой рекламы прямоугольник окна. Звонок обрывается, и сейчас же вспыхивает неяркий огонек ночника —